Германия. Высший суд Берлина отпустил на свободу Замира М. и Хани Н. задержанных 8 сентября по подозрению в подготовке теракта. Прокуратуре не хватило доказательств для начала судебного процесса в их отношениях, пишет Шпигель. 24-летний гражданин ФРГ ливанского происхождения и 28-летний уроженец сектора газа, попали в поле зрения правоохранительных органов, когда пытались закупить крупную партию химикатов, из которых можно сделать взрывное устройство. Прокуратура заподозрила, что они занимались подготовкой теракта в Берлине. Предварительное расследование по этому делу продолжалось два месяца, и только в начале сентября завершилось задержанием. Однако судья посчитал, что полиция поторопилась с операцией по захвату, Так как собранных доказательств недостаточно, чтобы начать судебный процесс. Задержание подозреваемых произошло в преддверии 10-й годовщины терактов 11 -го сентября, а также визита Папы Римского в Германию. У Замира М и Хани Н не нашли готового взрывного устройства, но то, что они закупили большую партию необходимых для этого реактивов, а также их связи с радикальными исламистами, позволили полиции выдвинуть против них подозрения. В квартире Замира М. полиция уже проводила обыски в 2009 году и нашла у него джихадскую литературу. В сентябре того же года берлинские власти не выпустили его из страны, опасаясь, что он собирается примкнуть к боевикам на афгано пакистанской границе. Во время слежки за Хани Н. полиция раскрыла его тесные контакты с радикальными салафитами. Голландия. В Гааге владельцы собак внезапно оказались в центре межконфессионального спора. Местные мусульмане выразили недовольство огромным количеством четвероногих в городе. По их мнению, жить бок о бок с животными не и даже оскорбительно. Дошло до того, что владельцев собак в открытую называли преступниками. Мусульмане Гааги требуют запретить собак. Заголовки в голландской прессе шокировали европейцев. Все же столица Нидерландов – один из самых собачьих городов в Европе, а службы выгула питомцев даже в кризис процветающий бизнес. Каждое утро на пляже под надзором специалистам резвятся десятки псов. «Мы, мусульмане, считаем, что это не гигиенично держать собаку в доме», отметил представитель городского совета Гааги от партии «Исламские демократы» Хасан Кучук. Заблуждение западной цивилизации в том, что люди относятся к собакам как к своим игрушкам. Великобритания. В ближайшие дни в британской столице ожидается массовая кампания по введению традиционного исламского закона. На въезде в районы с преимущественно мусульманским населением будут развешаны постеры и плакаты, сообщающие о границах дозволенного. Лидеры исламистов заявили, что доступ неверным в эти районы будет закрыт, а следить за соблюдением всех норм шариата будут собственная полиция. Такого рода новости сегодня встречаются в прессе любой западной страны. Может ли читатель представить подобные требования христиан в Иране или Саудовской Аравии? А как действовала бы судебная система этих стран, рассматривая дело своих граждан, выходцев из христианских стран, связанных с экстремистами и закупающих материалы, из которых можно создать бомбы? Что сделали бы коренные жители Исламабада или Каира, позволить себе христианские мигранты критиковать их образ жизни? Как действовали бы власти этих городов, посмея эти мигранты, закрыть районы своего проживания для остальных жителей? Даже испанские футбольные гранды «Реал» и «Барселона» убрали кресты со своих эмблем по настоянию денежных шейхов с Ближнего Востока, где у клубов сладкие гешефты. Наверное, предки современных испанцев, герои реконкисты, в гробах перевернулись, узнав об этом. Для тех, кто не знаком с термином «реконкиста», объясню. Реконкиста – это процесс отвоевания испанцами, каталонцами и португальцами, то есть христианами, Земель на пиренейском полуострове, занятых арабами. Закончился этот процесс к концу 15 века, а сейчас, похоже, он движется в обратную сторону. Да что там футбольные клубы? Мусульмане, живущие в Швейцарии, замахнулись на государственный флаг. Крест, изображенный на флаге, оскорбляет их религиозные чувства. Пока еще последователи пророка Мухаммеда своего не добились, но фа сам факт, что малочисленные некоренные жители страны Могут себе позволить такие выпады, уже говорит о многом. На сегодняшний день количество мусульман в Швейцарии достигло 6%. Среди них много албанцев, которые получили пристанище в Швейцарии во время гонений на них в Косово. Вот это небольшое количество, часть которого должно быть благодарна стране за то, что приютило их, посягает на государственный флаг. Что же ждет Швейцарию с ее низкой рождаемостью, когда количество мусульман возрастет хотя бы вдвое? Лет 50 назад вряд ли рискнули бы мусульмане вести себя таким образом, в Европе. И не только потому, что там было еще их очень мало, а потому что атмосфера там была совсем другая. Благодаря активным действиям либеральных демократов у населения Европы пропадает уважение к своим ценностям. Зато растет трепетное отношение к мусульманам. Попытайтесь трезво посмотреть на претензии европейских мусульман. Вот что об этом пишет упоминавшаяся здесь Елена Чудинова. Представьте себе, что в ваш дом пришли гости, неважно из другого города они или соседи по этажу, и заявляют «Свинину вы больше не едите, собаку вы должны выгнать на улицу, летнюю открытую одежду выбросить, а нам выделить большую комнату, подходящее питание и просторное помещение для молитв». Что вы им на это ответите? Пошлете куда подальше или толерантно выполните все требования? Если пойдете на это, что будет через некоторое время? Правильно, список вопросов возрастет. В 2011 году американский пастор Терри Джонс сжёг Коран. Этим поступком он спровоцировал многотысячные манифестации протеста мусульман во многих арабских странах, а также нападения на базу НАТО и представительство ООН в Афганистане. Многие политики, общественные и религиозные деятели западных стран с осуждением высказались против поступка пастора. По их мнению, этот поступок вбивает клин в добрые отношения с мусульманскими странами. Действительно, в результате его поступка погибли люди. Но почему такой стройный хор этих деятелей не звучит, когда в мусульманских странах сжигают флаги западных стран или оскверняют христианские церкви? Почему Запад просто не замечает этих поступков? Современный европейский или американский житель, увидев в новостях кадры, на которых жители Ирана топчут горящие флаг его страны, не выходит разрыванный на улицу бить окна в иранском посольстве. Максимум, как он отреагирует, расскажет об этом эпизоде на завтра коллеге по работе. А вообще, ему это по барабану. Не так давно проведенный опрос показал, что 95% американцев не знали, где находятся Египет, Тунис, Марокко, Ливия, Йемен. Для них все эти страны на другой планете находятся. Чего ради на этих инопланетян реагировать? Ладно бы речь шла о простом обывателе. Я не слышал официальных нотах протеста западных стран по такому поводу. А если случай, подобный случаю с пастором на Западе происходит раз в несколько лет, то сжигание флагов или антихристианские выступления в мусульманских странах происходит по нескольку раз в год. А те же политики, общественные и религиозные деятели западных стран, которые осуждали пастора, предпочитают это не замечать.